Итоги операции Сталинград и Великие Луки знаменовали качественные изменения в положении окружаемых немецких войск. Раньше шоком для пехотинцев был сам факт окружения, обыденного только для подвижных войск, вырывавшихся вперед. Зимой 1942 года масштабными аэромобильными операциями Усилия Красной Армии по окружению крупных и мелких групп немецких войск фактически сводились на нет. Зимой 1943 года за окружением стало следовать уничтожение. Если ранее пример Холма и Демянска порождал доверие к командованию и стимулировал удержание важных с оперативной точки зрения пунктов, то пример Сталинграда и Великих лук показывал неспособность немецкого командования обеспечивать устойчивость как крупных, так и мелких гарнизонов в новых условиях. При этом нельзя сказать, что снабжение по воздуху Великих Луг было неэффективным. Если Сталинград из-за удаленности от основных сил групп армий Б и Дон, а также вследствие многочисленности окруженных войск не мог в полной мере снабжаться по воздуху, то крепость Великие Луки отделяли от внешнего фронта окружения только десятки километров. Численность гарнизона была небольшой. С помощью транспортных планеров оказывалось возможным доставлять даже тяжелые противотанковые орудия. Планеры go — буксировались бомбардировщиками Хенкель-111 до района Котла. Далее они отцеплялись и садились на занимаемую немецкими войсками территорию. Пилоты планеров для следующего рейса забирались в тот же день самолетами физелер Шторг. Например, только 28 декабря было доставлено 560 снарядов к легким полевым гаубицам, 62 тысячи 7,92-миллиметровых патронов в лентах, 25 тысяч патронов в обычной упаковке для винтовок, 42 тысячи патронов к советскому оружию и так далее. Даже в предпоследний день обороны Великих Лук с самолетов было сброшено 300 контейнеров, из которых остатки гарнизона смогли собрать только 7. Город Великие Луки был не просто окружен. Он был взят штурмом. От теории штурмовых групп советские войска стали все больше переходить к практике. Это позволило ликвидировать гарнизон до того, как к нему пробились извне. Общие потери немецких войск убитыми в ходе сражения вокруг Великих Луг составили около 17 тысяч человек. Из этого числа примерно 5 тысяч были убиты в самом котле, а 12 тысяч убитых составили потери частей и соединений, пытавшихся пробиться к окруженным. По советским данным, в Великих Луках было взято 3944 пленных, включая 54 офицера. Большими были также трофеи, захваченные в городе, 113 орудий, 29 шестиствольных реактивных минометов, 58 обычных минометов, 20 танков и штурмовых орудий.